Жерар помолчал, лёжа в кресле и раскачивая туфлей. «Я помню», — отозвался он наконец. «Нет, о выставке я пока не думал. Новых вещей у меня ещё нет, кроме нескольких этюдов. Но это так. А выставлять старые я не хочу. Понимаете, мне не нужно купленное признание, Алан. Если меня не признали тогда, а теперь признают...» то это значит, что признают не мое искусство, а мои деньги. Он криво усмехнулся и пососал погасшую трубку. Это маленькое обстоятельство я не учел раньше, когда говорил с вами и раздумывал над предложением Руффу. Тогда мне казалось, что с деньгами я заставлю говорить о себе, привлеку к себе внимание, не к себе, понятно, к моему искусству, и сумею убедить эту проклятую толпу. А теперь я вижу, что все это далеко не так просто. Нет, за деньги признание покупается, но только соответствующего качества. А такого признания мне не нужно. Проговорив это медленно и негромко, словно думая вслух, он посмотрел на Брэдли и сказал уже другим тоном. «Словом, мне нужно начинать сначала, Аллан, так-то. Сейчас буду работать, а позже...» Через год, через полтора, может быть, и найдется, что выставлять. — Да, пожалуй, это разумно. Вы чертовски принципиальный парень, Бус. Трудно вам жить на свете. — Будь я принципиальным парнем, — усмехнулся Жерар, — многое в моей жизни было бы сейчас совсем иначе. — Возможно. Но как знать, лучше или хуже? Так вот, Бус, послушайте. Мне кажется, я могу помочь вам пристроить ваши деньги так, чтобы они не только не таяли, но и давали вам какой-то доход. Рент, что ли? Да, что-то в этом роде. Брэдли задумчиво пожевал сигару. Конечно, есть известный риск, но он, в общем, не так велик, если взяться с умом. Словом, я тут кое с кем поговорю, посоветуюсь, а потом уже смогу предложить вам что-либо конкретное». — Если, разумеется, вы согласны доверить мне свои деньги. — Да, пожалуйста, — Жерар пожал плечами, — пропадут туда и и дорога. Как нажито, так и потеряно. Валяйте, Алан, пробуйте. Брэдли кивнул, допил свое виски и посмотрел на часы. — Ну что ж, мне пора. Жаль, что нет времени познакомиться с вашей миссис. — Посидите, теперь уже скоро придет. — Да нет, не получится. Я тут еще хочу успеть... Брэдли встал, одергивая пиджак. «Как-нибудь в другой раз познакомимся. Так я вам позвоню, бус. Думаю, что мне удастся состряпать для вас нечто выгодное». Он многозначительно подмигнул. «Ну что ж, мерси за хлопоты!» отозвался Жерар, в свою очередь вставая. «Мне не совсем удобно причинять вам лишнюю заботу». «Бросьте вы! Это ведь моя стихия, бус». Я вот и в этих делах чувствую себя как рыба в воде. Покажите, над чем сейчас работаете, а? Что-нибудь крупное? Я не люблю показывать незаконченные вещи. Ну что ж, увидим на выставке, кивнул Брэдли. Одним словом, договорились. Я пробуду здесь дней 5-6. Это ваше дело мы провернем. И я постараюсь, чтобы риск оказался минимальным. Ой, какое чутье у меня в этих вопросах есть, будь я негр. Так что, надеюсь, все будет в полном порядке. Брэдли ушел. Сумерки, давно уже сгущавшиеся по углам, постепенно заполнили всю комнату, растушевав очертания предметов, придав им странный, почти угрожающий вид. На потолке заиграли отцветы уличных огней. Дождь продолжал лить размывая на стеклах зеленые и оранжевые блики неона. В девятом часу вернулась Бэба. Как всегда, она несколько секунд возилась с английским замком. Потом дверь, наконец, скрипнула, отворяясь, потом щелкнул выключатель. На полу протянулась острая полоса света. «Алла!» — крикнула из передней Бэба. «Добрый вечер, Шерри!» — отозвался Жерар, не поднимаясь с дивана. Бэба открыла дверь и заглянула в комнату, расстегивая плащ. «Ты сидишь в темноте?» — испуганно спросила она. «До сих пор болит. Как странно, что хинеоль тебе не помог. Мне всегда помогает сразу». «Что?» — не сразу понял Жерар. «Да нет, голова уже давно прошла. Как только я принял таблетки». «А, ну хорошо. Я подумала, что ты сидишь в темноте из-за головной боли». Успокоившись, Беба сняла плащ и, стоя перед зеркалом, принялась изучать свою прическу. Никак не могу понять, говорила она, озабоченно вертя головой. Лучше мне так или хуже? Ты ел, Херардо? Нет, что-то не хотелось. Сейчас будем есть. Нет, в общем, это даже оригинально. А тебе нравится? А мне отсюда плохо видно. Издали выглядит странно. Фильм хороший? «Ну как же тебе не видно? Хорошо, я сейчас войду. Главное, как общее впечатление, понимаешь? Ой, фильм такой страшный, я сегодня во сне буду кричать. Ну ладно, смотри». Беба вошла в комнату и включила свет. Жарар молча смотрел на нее, подняв брови. «Ничего не понимаю», — сказал он наконец. «Это называется прическа?» «Да, представь себе!» — запальчиво подтвердила Беба. «Пожалуйста, не задавай глупых вопросов, а скажи прямо, нравится это тебе или нет». «Пока нет. А ну-ка повернись». Беба прошлась по комнате походкой манекенщицы и уселась рядом с Жераром. «Ты должен не один поцелуй!» — напомнила она, подставляя ему щеку. «Помнишь по телефону?» «Мадам, такие долги я не зажуливаю!» от ее кожи, мешаясь с ароматом духов, исходила свежесть зимнего дождливого вечера. — Ты совсем замерзла? — У тебя новые духи? — Да. — Ланвеновские. — Но почему ты ничего не говоришь? — О чем? — О моей прическе, пресвятая Дева Мария. — А-а-а! Жерар зевнул. — Откровенно говоря, Шерри, здесь не о чем говорить. Какая же это прическа? Беба выразительно пожала плечиками. Ну, знаешь, это, по-твоему, не прическа? Это последняя парижская мода по журналу. Называется экзистенциалистка. Чего ты еще хочешь? Экзистенциалистка? Жерар, взяв Бебу за уши, бесцеремонно повертел ее голову, оглядывая общипанные вихры цвета старого флорентийского золота. Я бы предложил иначе, после драки, а? Беба вырвалась от него и пересела подальше, поджав под себя ноги. «Ты просто мне завидуешь!» — крикнула она. «И не говори больше ни слова, иначе я разревусь. Слышишь, просидеть полдня в этом дурацком салоне только для того, чтобы тебя общипали, как... ну, глупости. Не так уж это плохо выглядит. Успокаивающе сказал Жарар. — Тебе идет любая прическа. Расскажи лучше про фильм. Очень было страшно. Ой, лучше не напоминай. Бэба поежилась и сделала большие глаза. Понимаешь, прилетели марсиане на такой огромной летающей тарелке и стали уничтожать людей на земле. Как называется эта страна, где всегда холодно? Канада? Нет, другая, та, где красные. Тогда Россия? Россия? Ну да, это там, но называется как-то иначе. Сиб... САП Сибирь? Ага, Сибирь. Они высадились там, в Сибири, и сразу всех уничтожили. Ну, не всех, но очень многих. Янки предложили красным помощь, а те сначала отказались, говорят, у нас есть средства не хуже ваших. И вышло, что их средства никуда не годились. Тогда они уже попросили помощи, и янки это место забросали атомными бомбами. Представляешь, наверное, сто штук сразу. — Бедные марсиане, — сочувственно сказал Жара, не говори.